Лайфхак 20. Не бойтесь открывать свой бизнес. Самое большое препятствие на пути к собственному бизнесу это страх нестабильности и ответственности. Самая лучшая мотивация к работе это мысль о том, что ты собственник этого бизнеса. Кто такой предприниматель? Предприниматель это тот, кто на свой страх и риск организует бизнес, то есть привлекает деньги, объединяет людей для создания и продажи продукта, работы, услуги с целью заработать прибыль. Предпринимателями становятся по разным причинам. Выделяю три наиболее часто встречающиеся. Первое потеря работы и отсутствие денег. Например, в России предприниматели 90-х, по большинству случаев, вынуждены были начать заниматься бизнесом, чтобы прокормить семью. Второе желание реализовать свою идею. Не буду приводить известные примеры про Генри Форда, Уолта Диснея, Рэй Крока и так далее. Расскажу про свою ситуацию. В середине нулевых, среди специалистов финансово-экономического профиля, стало модным и востребованным получать международные сертификаты, подтверждающие знания финансов международных стандартов финансовой отчётности МСФО. Прямо волна спроса началась. Желание заниматься подготовкой специалистов к сдаче экзаменов было огромное. Мне хотелось расти как бизнес-тренер в этом направлении. Я сдала экзамены и получила соответствующие дипломы. Попытка реализовать идею организации курсов через один частный учебный центр провалилась. Направление требовало колоссальных вложений в подготовку к занятиям и разработку материалов. Мне хотелось получать не почасовую зарплату, а процент с набора, так как ощущала рост спроса. В этом мы не сошлись с директором центра, и тогда я предложила коллеге открыть свой бизнес. Мы зарегистрировали ООО, вложились в бизнес 50 на 50. Распределили роли, она занимается администрированием, я проведением занятий. Постепенно вовлекли еще людей, достаточно успешно проработали 8 лет. Вовремя закрылись, так как спрос начал падать по причине того, что резко сократилась востребованность в финансовых профессионалах на рынке города Владивостока из-за автоматизации и централизации учета в бизнесе, плюс офлайн-обучение стало заменяться онлайн. Кстати, вовремя закрыть проект, пока он не стал убыточным и переориентироваться на другое направление, важно в любой сфере деятельности. Третья причина, по которой становятся предпринимателями желание работать на себя, принимать и выполнять свои решения, а не чужие. И опять личный пример, но уже про моих детей. На третьем курсе университета сын начал активно искать бизнес-идею, советовался. Я отговаривала, надеялась, что пойдёт работать по специальности после вуза. Пока он, съездив на отдых, не привёз идею открытия квест-комнаты и ясно дал понять, что не собирается идти работать наёмным работником, прямо определил, что это его жизненная установка. Пришлось одолжить ему денег на бизнес и помогать советами. Сын стал развивать бизнес дальше. Кроме квестов, шагнул в общепит, и я предполагаю, что будет ещё какое-то направление. Дочь попросила одолжить ей денег и открыла бизнес на втором курсе университета. Несмотря на широкий круг общения с собственниками бизнеса, именно на примере своих детей осознала, что предприниматель – это определенный класс людей. Как наемный работник выбирает место работы, так и предприниматель ищет нишу для создания бизнеса. Думаю, что мои дети сделали правильный выбор. Наемным работникам заработать хорошие деньги можно только в одном случае, если подняться по карьерной лестнице. То есть войти в состав топ-менеджеров крупной, стабильно работающей компании – это не только в том случае, но и в том случае либо подняться наверх в госструктурах. И то всегда будет вероятность потери дохода в связи с сокращением, переизбранием, отставкой, подситкой молодыми карьеристами. Подняться наверх – это дано далеко не всем. Тут мало быть хорошим специалистом, надо уметь играть в корпоративные игры. Высиживать часы на совещаниях, в любое время дня и ночи выполнять поручения начальства, в отпуск, в лучшем случае, идти на две недели, два раза в год и по графику. Есть ещё много других факторов, необходимых для карьерного роста, суть которых сводится к тому, что в обмен на деньги, власть и должность человек теряет личную свободу. Люблю читать книги об предпринимателях, написанные ими самими, смотреть с ними видеоинтервью. Конечно, меня восхищает, как из бизнес-идеи люди строят большие компании, но в список богатых и успешных людей мира попадают именно предприниматели. В списке не видно тех, кто вместе с ними строил компанию. Рост бизнеса до всероссийского уровня и тем более до международного не мыслим без команды классных управленцев. Просто невозможен без того, чтобы ряд людей посвятил существенную часть своей жизни служению корпораций. Предприниматели, которые строят великие компании, это одержимые люди, в большинстве случаев готовые ради идеи жертвовать всем своим временем. И эту жертву практически всегда требуют от своего окружения. Конечно, есть много преимуществ в служении большой компании в карьерном росте. Вопрос: готовы ли вы к подъёму на вершину корпораций? Если нет, может, следует рассмотреть путь предпринимательства? Начать с небольшого, но своего дела. Рекомендуется, если вам присущи ниже перечисленные следующие качества предпринимателя. Первое увлечённость идеей. Вы реально хотите создать продукт, товар, услугу, которые, как вам кажется, будут продаваться только кажется, должно быть, на чём-то основано. Назовите хотя бы пять причин, почему люди и организации будут покупать у вас, а не у конкурентов. Второе желание продавать свой товар. Не надо питать иллюзий, что кто-то будет это делать за вас. Не надо думать, что будете заниматься только созданием продукта и или организационными вопросами, наймёте продавцов для продажи. В бизнесе прежде всего должен уметь продавать предприниматель. Когда предприниматели создают канал на YouTube, и развивают свои страницы в соцсетях, где рассказывают о своём успехе в бизнесе, своей семье, они продают продукт бизнеса. Личная открытость собственников стимулирует потребителя приобретать товар, услугу бизнеса. Раскрученный личный бренд предпринимателя продаёт больше, чем команда маркетологов и продавцов. Третье умение жить в условиях неопределённости. Никто не гарантирует вам стабильный оклад, соцпакет, компенсационные выплаты. То есть всё то, что можете получить вместе с подписанием трудового договора у работодателя. Четвёртое склонность к риску и хорошая стрессоустойчивость. Риск потери капитала неотъемлемая часть бизнеса. Бизнес это не только взлёты, но и падения, ошибки, неудачи, готовые их пережить без ущерба для здоровья. Пятое умение жить в состоянии конфликта. Конфликты неизбежны из-за возникновения спорных ситуаций с конкурентами, персоналом, налоговой службой, банками и так далее. Если ваша кредо бесконфликтность, то бизнес открывать точно не надо. Иначе даже такая простая ситуация, как намеренно оставленные конкурентами отрицательные отзывы, вернет вас в шок. И побойтесь дать отпор злопыхателям. Шестое необходима финансовая дисциплина. Следует запомнить: контролируешь деньги контролируешь бизнес. Необходимо понять, что придётся научиться разбираться в финансовых отчётах, в бухгалтерском учёте, понимать налоговое законодательство. Конечно, за исключением бухгалтерских и аудиторских фирм, никто не создаёт бизнес только лишь потому, что разбирается в бухгалтерии. Зато очень многие оказываются банкротами лишь потому, что вовремя не научились читать бухгалтерские записи и разбираться в цифрах финансовых отчётов. Седьмое и главное умение организовывать и мотивировать людей. И в чем предприниматель отличается от фрилансера? Оба действуют на свой страх и риск, продавая товары и услуги с целью получить прибыль. Но фрилансер продаёт свои умения, а предприниматель результат работы команды. Предприниматель это человек, который не просто придумал бизнес-идею, но и сумел собрать команду для её воплощения. Чтобы снизить риск потери вложений в бизнес, рекомендуется сначала составить бизнес-план пошаговое представление о том, как бизнес будет зарабатывать деньги. Бизнес-план документ, подготовка которого позволяет понять, что именно необходимо сделать, чтобы превратить бизнес-идею в коммерчески успешный проект. Хороший бизнес-план содержит описание бизнес-модели компактное, упрощённое представление о том, как бизнес будет зарабатывать деньги. Финансовый план прогноз денежных потоков от будущего бизнеса, который показывает окупаемость вложений и будущую доходность. При составлении бизнес-плана напишите пошагово, как бизнес будет зарабатывать деньги. Основное внимание уделите реалистичности предположений и расчётов. Вы можете познакомиться с книгами по подготовке бизнес-плана. Я тоже в помощь начинающим предпринимателям опубликовала книгу Как подготовить бизнес-план. Советы начинающему предпринимателю. При подготовке бизнес-плана рассчитайте требуемую сумму вложений в бизнес. И может так получиться, что вы располагаете гораздо меньшей суммой, чем необходимо. Не отказывайтесь от идеи, ищите деньги, но подходите обдуманно к вопросу выбора источника финансирования. Взвешивайте за и против. На самом деле перед вами откроется выбор, чьи деньги привлечь: партнёра, инвестора или кредитора. Ошибка может привести к потере активов и или контроля над бизнесом. Кредиторы всегда предоставляют деньги на определённый срок, ожидая возврат долга с процентами, не вмешиваются в управление бизнесом. После того, как погасили долг, Вы не должны делиться ни с кем прибылью. Это классный источник финансирования бизнеса. Но взять длинный банковский кредит под нормальный процент начинающему предпринимателю практически нереально. Скорее всего, придётся занимать у родственников или знакомых. С любым кредитором надо заключать договор, даже или особенно, если берёте в долг у родственников или друзей. Договор поможет избежать разногласий в будущем. Кредитные деньги следует привлекать, если уверены в возврате хотя бы процентов на 90. Кредиторов не интересуют проблемы бизнеса, они трудно идут на уступки. В случае невозврата долга банк заберёт залог, а вместо друзей и родственников можно получить врагов или пожизненно на вас обиженных. Партнёры и инвесторы это совладельцы бизнеса. В отличие от кредиторов, они готовы предоставить деньги на неограниченный срок. Отношения с партнёрами и инвесторами должны быть оформлены документально. Между партнёрами и инвесторами есть различия. Инвесторы вкладывают деньги с целью получения доли от прибыли или целью продать долю в бизнесе, когда его стоимость вырастет. Инвесторы не занимаются текущим управлением бизнеса и участвуют только в принятии стратегических решений. Если инвестор имеет юридически зафиксированную долю в бизнесе более 50%, он может убрать предпринимателя с позиции директора при возникновении разногласий. Партнер – это тот, кто не просто вложил в бизнес деньги, но и ежедневно в нем работает. Партнер – это тот, кто не просто вложил в бизнес деньги, Он участвует в принятии всех решений. Привлекая партнёров для создания и развития бизнеса, вы как предприниматель получаете следующие плюсы: возможность разделить финансовую нагрузку. Партнёры обязательно должны вложить деньги в бизнес, иначе не будет стимула работать на возврат вложений в бизнес. Экономия по зарплате на этапе становления. Партнёры получают деньги, когда бизнес становится прибыльным. Лучше в партнёры привлекать людей, у которых есть на что жить, пока бизнес не вышел на этап зарабатывания денег. Мотивация партнёров огромная, ведь они работают на себе. Привлекать партнёров для создания и развития бизнеса необходимо тех, кто готов вложить не только деньги, но и время, силы, умение, тех, кому интересно реализовывать предложенную бизнес-идею и которым важно быть собственниками бизнеса. Понятно, что балласт привлекать не надо. В бизнесе есть владельцы, партнёры и наёмные работники. Бизнес, состоящий только из партнёров, похож на самозанятость объединение фрилансеров. Естественно, что с поиском организации и мотивации партнёров могут возникнуть сложности. Но суть бизнеса такова, что главная функция предпринимателя организация и мотивация людей. Не обладая лидерскими качествами и организаторскими навыками, бизнес не построить. То есть, если нет уверенности в том, что удастся организовать работу с партнёрами, как планируете взаимодействовать с наёмными работниками? Партнёрство считаю отличным способом создания бизнеса. Как говорится, один в поле не воин. Знаю, многие не могут смириться с мыслью, что они будут не единоличные владельцы бизнеса. Развию некоторые иллюзии будущих предпринимателей, которые думают, что владеть единолично бизнесом это большой плюс. Они считают так: я один владелец, и когда бизнес заработает, мне не надо ни с кем будет делить прибыль. Это верно лишь отчасти. Чтобы мотивировать ключевой персонал, например, директора, предпринимателю придётся определить ему бонус от прибыли. Редовому персоналу часто приходится платить как провило процент с продаж или оклад. И может так случиться, что прибыли у предпринимателя не будет. Я главный, все ключевые решения будут за мной. Но можно ли быть уверенным, что принятые единолично решения правильные? Единоличное принятие решений и выдача поручений персоналу уже не работает в современном бизнесе. Вовлечение сотрудников в процесс принятия решений мотивирует их к работе. Значит, всё равно единолично принимать решения не получится. Мне не нужны партнёры, я найму профессионалов. Они мне все сделают, разочарую, профессионал работает за хорошие деньги. И если предприниматель не предлагает официальную стабильную зарплату от 100 тысяч рублей, то суперспециалистов привлечь вряд ли удастся. И плюс профессионалы работают в проектах, которые интересны лично им. И предприниматель, единоличный владелец, сам привлекает деньги для бизнеса. Например, берет кредит, занимает у родственников, тратит свои накопления, продает квартиру. ответственность за возврат денег лежит только на нём. Конечно, часто складывается ситуация, что никто не хочет вкладываться в новый проект. Начинайте сами. Как только появится первый результат, найдутся желающие вложить деньги и время в проект, и уже будете выбирать, кого привлечь, чтобы развить бизнес. Лайфхак 20. Несмотря на все сложности, связанные с предпринимательством, Наличие своего бизнеса придаст чувство уверенности в завтрашнем дне, поскольку жизнь в большей степени будет зависеть от принимаемых вами решений, чем от решений других людей. Страшно полностью уходить в свой бизнес? Попробуйте вариант. Совмещайте наёмную работу и партнёрство в бизнесе. Можно не стремиться сделать из своего бизнеса транснациональную компанию. Возможно, достаточно открыть небольшую автомастерскую, кондитерскую, салон красоты, фитнес-клуб, кафе и так далее. Если будете понимать, что бизнес это машина по зарабатыванию денег, и главное правильно собрать механизм, построить бизнес-модель, то вас обязательно ждёт финансовый успех.